Глава 63. А -а -а! Просыпаюсь от чего-то крика. Что такое? Паука увидели? Нехотя открываю один глаз, потягиваюсь и понимаю, что комната изменилась. Какого лешего ты здесь забыла? Снова виск, но теперь прямо на духом. Открываю второй глаз и резко сажусь на кровати. Ой, Оливия, привет. Уже вернулась от родных? заискивающе улыбаюсь. «Да? По какому поводу ты спишь в моей комнате? Я собираюсь закончить учебу, свадьба подождет». Я так ноту и сказала, а он сразу шавку безродную сюда подселил. «Эй, я не безродная!» Угораздила уснуть в комнате этой стервы, наверняка ее дневник виноват. Сама чар на нем понаделала, а теперь ругается. «Никто никого не переселял, успокойся, пожалуйста. Меня полностью устраивают мои покои. Я всего лишь, э, всего лишь...» Что я всего лишь? Как объяснить проникновение со злобом? Лунатизмом страдаю. Да, именно им и страдаю. Ну, знаешь, когда встают во сне и начинают ходить, разные дела делать. Серьезно? Меня домой не прогоняют? Оливия на секунду успокаивается. Нет, ни в коем случае. Активно жестикулирую. Я тогда пойду? Извини, что так получилось. Давно не гуляла далеко. Не думаю. Ректора уже вызвали из-за моих криков. Ты не сразу проснулась. Я вообще подумала, что эта бродяга уснул и умер. Что за характеристики? Она серьёзно или задеть хочет? Откуда бродяга в Академии? Почем мне знать? Кристину Санджель ведь кто-то похитил? Оливия всплескивает руками. Кстати, ты кого-то подозреваешь? Передумываю обижаться. Потом. Нужно допросить свидетельницу, пока она доступна. Нет, — Оливия качает головой. Кого я могу подозревать? Никто не выходил и не заходил. И вообще мне есть чем заняться. «Я думала, что Кристине Редж пришел, звуки характерные были». Она противно хихикает. «Может, не все замечательно у сладкой парочки, и у наследничка завелись рога?» «Девушка, пишущая столь откровенные мемуары, может подумать только пошлость». Недовольно кривлюсь, сжимая дневник Оливии в руках. «О, ты прочитала, да? И как тебе? Хочу превратить это в книгу, только имена придется менять. Никто не оценит, если я их похождения приукрашу, глупые люди». Из комнаты Анджель тоже раздавались характерные звуки. Предпочитаю не отвечать, и без того версию с лунатизмом подвергла опровержению. Лунатики точно не читают. Или читают? Нет, у нее было по-другому. Тише. Что случилось, леди Бекинсейл? Нас прерывает Нот. О, ректор, вы пришли. Спасибо. Мы, правда, уже разобрались. У девушки был приступ лунатизма, и она оказалась в моей постели, а я приняла ее за бродягу. Материал платья такой бедный. Наши все перешивают под себя из дорогих тканей. «Какая снобка!» «Мартин, с каких пор ты страдаешь лунатизмом?» строго спрашивает Нот. И по его прищуренному взгляду я понимаю, что он не верит в эту версию. «Да кто его знает?» Принимаюсь лгать. «В детстве ведь плохо себя помнишь. А тут, видимо, перенервничала, расстроилась, что нет вести от Вальдемара. Рецидив может случиться в любой момент. Делаю большие глаза и развожу руками. Напрямую ректора не обмануть, он почувствует, но, используя общие фразы, может прокатить. Хм... Он молчит, лишь сканирует меня глазами. Страшно до ужаса. В лазарет! Живо!